При моем появлении стоявший на страже Витрицкий вернул Абакан Дубину и залез в газель. — Ну, как оно? — спросил он. — Удачно сходил. Ничего не ответив, я с грохотом захлопнул дверцу и скомандовал. — Макс, жми к воротам! Дубин с пробуксовкой выгнал машину из переулка, дальше вёл осторожно и скорость увеличивал только на перекрестках. И все равно болтало на колдобинах просто ужасно. Ему-то хорошо, а мы на лавках чуть себе все не поотбивали. Перед самым выездом из села дорога улучшилась, но как раз там Макс замедлил ход до скорости черепашьего бега. Правильно, еще не хватало в какие-нибудь сани у всех на глазах въехать. Как и говорил Слава, пост на выезде из села напоминал растревоженный муравейник. Что-то куда-то тащили, тянули кабель, зачем-то вешали новый прожектор. Работали исключительно рейнджеры, а собравшиеся в кучу милиционеры такое впечатление все это дело со смаком обсуждали что их в работу не впрягли. — Да, с размахом готовится. Неужели того самого полковника ждут? Но неважно. Важно, что ворота распахнутые настежь. Потихоньку, давай, попросил я и перебрался с лавки на водительское сиденье. Потихоньку. Макс кивнул и судорожно вцепился в баранку. Мы медленно объехали припаркованный рядом с БТРом зилок, в кузове которого торчала непонятная закутанная брезентом конструкция крупнокалиберный пулемет. И спокойно покатили прямиком к воротам. Никто не обратил на нас ни малейшего внимания. Лишь стоявший у сторожевой башни рядовой бешено замахал руками. Макс не остановился. Он утопил в пол педаль газа, и газель вылетела из села. В лобовое стекло ударили лучи встречной автоколонны. В один миг мы промчались мимо грузовиков, и я приник к заднему окошку. «Макс, выключай габариты, поворачивай на север и газу!» — скомандовал парню. Дубин так и сделал. Подпрыгивая на ухабах и рытвинах, Газель помчалась прочь от села. Каждый толчок болью отдавался в избитом теле, но нас это уже не волновало. Вырвались. Все проблемы, даже неминуемая погоня, отошли на задний план. Прорвались. Были бы силы, от избытка чувств устроили бы дебош, а так просто расслабленно растеклись по скамьям. «Ага! Мы их сделали!» Заорал Витрицкий, но обрадовался он слишком рано. Так просто рейнджеры нас не отпустят. Погоня будет в любом случае, в этом сомневаться не приходилось. Вопрос лишь в том, как быстро разберутся в случившемся горожане. А Витрицкий тем временем перебрался на переднее сиденье и воткнул в магнитолу одну из завалявшихся в бардачке магнитофонных кассет. Солнце стало врагом, солнце дохнуло огнем. Вот уж плавятся кости в аду. Если б только я знал, кто правит здесь бал. Я бы держался подальше от проклятых мест. Вокруг моря огня, под ногами пылает земля, Солнце уходит на запад, мы идем на восток. Нам бы только дойти, дойти до края земли, Откуда правит миром огненный маг. Музыка неизвестной мне металлической группы Неприятно царапнула по нервам. А Макс и вовсе потянулся и выключил магнитолу. — Чего ты? — развернулся к нему Николай. — Отвлекает! — пояснил дубин напряженно всматриваясь в сгустившиеся сумерки с выключенными фарами контролировать дорогу и в самом деле было непросто а, -а, а протянул витрицкий и вальяжно развалился на сиденье тогда ладно ехать куда спросил макс прямо долго пока дорога не кончится или бензин машина покатила дальше николай вскоре задремал Мы с Жаном с удовольствием последовали бы его примеру, но узкие и жесткие лавки для сна были приспособлены мало. А бьющаяся о кузов на каждой кочке голова мешала уснуть куда круче чувства долга. Поэтому отбросив бесплодные попытки подремать, я отвернулся к задней дверце и приложил ладонь к затянутому инием стеклу. Проморозил отверстие, а за окном лишь ночная темень до да серо-снежного покрова. И вдруг на глаза попалась бьющая в небо струя огня. Это еще что за чертовщина? Вышка у них там нефтедобывающая, что ли? Неужели сопутствующие газы сжигают? Интересные дела. Неожиданно машину повело в сторону, резкий удар швырнул на дверцу, и я едва не вышиб головой заиндевевшее окошко. Жан скатился на пол. Николай успел выставить руки и только благодаря этому удержался от столкновения с лобовым стеклом. «Приехали!» Макс помассировал ушибленную оруль грудину и уточнил. — Не, приплыли! — Вводила хренов! — затряс Ветрицкий отбитой рукой. — Морду бы набить тому, кто тебе провадал. Да пошел ты! — отмахнулся от него Дубин. Я молча сдвинул боковую дверь и вывалился из машины. Вот уж действительно приплыли. Вылетевшая из дороги газель засела в сугробе наглухо. Придется до леса пешком топать. Благо, темное очертание деревьев на фоне серого неба Совсем неподалеку маячит. — Ну что? — спросил Витрицкий, выбираясь вслед за мной. — Все, собирайтесь живее, уходим! — распорядился я и внимательно оглядел дорогу. — Ни черта не видать. Может, обойдется? Жан выпрыгнул наружу и передал мне весь мешок и АКМ. — Может, автомат оставите? — предложил я. — У меня ружье есть. — Зачем оно мне? — отказался колдун и кряхтя зашагал от газели. Витрицкий достал слетевший на пол кедр и уточнил. — Возьму себе. — Бери. — Патронов сколько? — Один рожок. — Макса у тебя как? — Два магазина. Плюс еще один у меня. Неплохо. Утром даже меньше было. Можно, конечно, этот АКМ с собой не тащить, но... Но запас карман не тянет. И я решил оставить автомат себе. Точно лишним не будет. После обошел все четыре колеса, пропорол их ножом и окликнул копавшегося в кабине Макса. — Чего копаешься? — Сейчас я, сейчас! Отозвался Дубин и выбрался из газели с аптечкой в руках. «Что ты там ищешь?» Нервно оглянулся я на дорогу. Показалось, или фары мигнули. «Тарен!» «Солдаты все таблетки давно сожрали! Выкинь ее нафиг!» Посоветовал я и побежал в догонку за Николаем и Жаном. На бегу оглянулся и крикнул. «А лучше с собой забери, пригодится!» «Да она пустая!» И выбросив аптечку, Макс рванул вслед за нами. Лес оказался даже ближе, чем виделось со стороны. Метров через сто пришлось сойти с дороги и начать пробираться через глубокий снег напрямик к деревьям. Уберемся с открытого пространства, там уже не достанут. «Быстрее, быстрее!» — заторопил я остальных. «Здесь тропа!» — остановился Макс первым, продиравшийся через подлесок. «По ней пойдем. «Да, сворачиваем!» Не так важно глубоко в лес забуриться, как перейти просеку. Уж там я пару укромных местечек знаю. Там укрыться куда проще будет. И безжалостно топчал и жню мы побрели дальше. Идти по тропинке оказалось много легче, чем проламываться через наметённые под деревьями сугробы. Но на меня не весь чего накатило ощущение, будто выбор легкого пути стал большой ошибкой. А с чего, почему — непонятно. Просто предчувствие. Я на ходу прикоснулся к пауку-оберегу. Нет, все спокойно. «Давайте-ка прибавим!» — скомандовал, когда тропа вильнула в сторону — И перед нами открылась небольшая, окруженная со всех сторон густым ельником полянка. Вновь почудился чужой взгляд, и вновь ничего подозрительного заметить не удалось. Интуиция или паранойя разыгралась? Непонятно. Я оглянулся и чертыхнулся, потом окликнул бежавшего первым дубина. Макс, стой! Тот обернулся и тяжело прохрипел. Чего еще? Помоги им! Указал я на Витрицкого, который волок за собой Жана. Старик в конец выдохся и выдержать заданный темп уже не мог. — А сам? — Я прикрываю. Живей давай. Дубин с недовольным видом отправился выполнять распоряжение, но тут из ельника вывалились три темные фигуры. «Сзади — Сзади! — крикнул я Макса, упал на одно колено и открыл огонь одиночными. Попавшие под обстрел чужаки немедленно повалились в снег и принялись отстреливаться. А вскоре дульные вспышки засверкали и в лесу. Макс прыгнул за поваленную сосну и поддержал меня длинной очередью. Я рванул к нему и свалился за дерево. А миг спустя прилетевшая из темноты стрела расщепила сухую ветку, лишь на пару пальцев разминувшись с моей головой. Стрела? Серьезно? Это не горожане, что ли? Но тогда кто? Судя по интенсивности обстрела, в лесу укрывалось никак не меньше пяти-шести стрелков, которые понемногу подтягивались, ни на миг не прекращая постреливать из калашей возьмут в клещи хана, а они возьмут». Спас всех Жан. Он оттолкнул Николая, вскинул руки, и нас прикрыла мерцающая пелена. Я бы даже, наверное, подивился простоте и эффективности заклинания, если бы не пули, которые расплавленными свинцовыми комочками молотили о завесу и, вспыхивая белыми огоньками, прогорали без следа. «Уходите!» — крикнул я, пристроил автомат на поваленной сосне, и одной очередью расстрелял рожок, рассчитывая не столько зацепить кого-нибудь, сколько прижать противника к земле и хоть на несколько секунд прекратить обстрел. Не вышло. Под деревьями призрачным светом засияло защитное поле, и пули с визгом ушли вверх, впустую, позбивав хвою с елок. Точно не рейнджеры. Те такими штуками не пользуются. Да и одежда странная. Короткие куртки с капюшонами, на лицах маски — На ногах высокие сапоги. Где-то нечто подобное уже видел, вспомнить бы еще, где и когда. Но тут Витрицкий затащил Жана в лес. Наше защитное поле мигнуло и исчезло. Макс перекатился поближе к тропе и крикнул Прикрываю! Бросив разряженное к я пригнулся и метнулся с поляны. Автоматная очередь прошла совсем рядом. То ли стрелок поторопился, то ли спасла чешуя дракона, но меня не зацепило. А только вломился в густо разросшиеся елки и в редкие паузы межавтоматных очередей вклинился на гул мощного автомобильного двигателя. Шаг другой, и со стороны дороги ударил крупнокалиберный пулемет. Вот это точно работа рейнджеров. К счастью, первая очередь прошла слишком высоко и лишь посрубала верхушки елок. Виск-пуль вызвал желание распластаться на снегу и закрыть уши руками. Так и сделал. Тем более, что второй раз прицел взяли ниже, И очередь серьезно приредила под лесок. Ох, не завидую тем, кто сейчас там. От крупнокалиберного пулемета никакая защита не поможет. И точно, сообразив, что больше в ельнике оставаться нельзя, несколько человек, стреляя на бегу, перескочили через поляну и залегли под деревьями. Дубин воспользовался ситуацией, высунувшись из-за поваленного ствола, начал расстреливать распластанные на снегу фигуры. Но из темноты немедленно вылетел странный кругляш размером с приличный дождевой гриб, ударился о сосну и взорвался, выбросив в воздух облако светящейся пыли. Макса в раз скрючило. Он выпустил автомат и принялся бестолково тереть лицо руками. Задержав дыхание, я вернулся к нему, схватил за ворот и волоком потащил в лес. Там заставил выпрямиться и заорал прямо в ухо. «Не глотай! Плюй! Беги!» Макс побежал я следом. Вскоре мы нагнали Витрицкого, который волочил за собой еле живого колдуна. И надо сказать, Жану было еще хуже, чем Максу. А тот мало того, что непрерывно кашлял и сморкался, так еще и ничего толком не видел. Я вас догоню, ждите за просекой, предупредил я. Сам укрылся за лиственницей, осторожно выглянул из-за толстенного ствола и прислушался. Неподалеку шел бой, но погони не было. Все правильно, им сейчас не до нас. Если просеку перейдем, точно не нагонят. Подумал и как сглазил. В сгустившихся под деревьями тенях мелькнул смазанный силуэт. Я поймал его на мушку и пальнул кортичью. Человек в миг пропал из виду, а укрывшую меня лиственницу начали обстреливать сразу несколько автоматчиков. На голову полетели куски коры, пули нет-нет, да и прошивали толстенный ствол насквозь. Не став дожидаться какого-нибудь взрывоопасного подарка, Я отполз за соседнее дерево, потом развернулся и припустился прочь. Отбежав метров тридцать, вновь было залег, но бой на поляне разгорелся с новой силой. И стало ясно, что пора делать ноги. Ну, я и сделал. В смысле, сделал ноги. К тому времени, когда я перебежал через просеку и вломился в редкие кусты, перестрелка уже стихла. Но выяснять, кто вышел из нее победителем, по понятным причинам, не было ни малейшего желания. Погони нет и отлично. Ходу. Вскоре я отыскал дожидавшихся меня парней, а потом мы битый час бродили по лесу, пока наконец не вышли к оставленной летним пожаром плеши, посреди которой торчал расщепленный молнией сосновый ствол. Знакомое место. Я с облегчением перевел дух и уже через пару минут вывел отряд к занесенному снегом деревянному домишке. Окна его были заколочены досками, а крыша давно прохудилась, но лучшего убежища на ночь в округе не стоило даже искать. — Это что за хибара? — просипел Макс. — Ледяная избушка! — ответил я, настороженно осматриваясь по сторонам. — Вроде пусто. Следов на снегу, по крайней мере, не видно. Взяв ружье на изготовку, я подкрался к домику и осторожно заглянул в него. Убедился, что в единственной комнате никого нет, и медленно потянул на себя разбухшую дверь. Когда стих скрип ржавых петель, прошел внутрь, поднялся на несколько ступенек по ветхой лесенке и проверил чердак. — Тоже пусто. Ерунды какой-то навалено, но это нормально. — Заходите! — позвал тогда я остальных, и, пошарив в шкафу, вытащил оттуда закопченный чайник. — Где-то здесь и горок свечи должен быть заначен. Ага, вот он, в щели между полкой и задней стенкой. Свеча осветила комнату дрожащим огоньком, и по стенам сразу забегали таинственные тени. — Ну и срач! — возмутился Макс и оглушительно чихнул. — У нас в камере и то чище было! «Вот и приберись!» — буркнул Витрицкий, ногой смел мусор за порог и заткнул дыру в досках на одном из окон, оторванной спинкой стула. «Займитесь очагом!» — попросил я и вышел на улицу. Там наполнил чистым снегом чайник, вернулся и рывком захлопнул за собой разбухшую дверь. Макс с помощью мачете пустил на щепки и без того скудную мебель и только потом заметил сложенное в углу поленье. «О, а тут дровишки уже заготовлены! Забей!» отмахнулся я. «Не найдут нас здесь?» — спросил Витрицкий. «Об этом месте мало кто знает». Успокоил я его и сдвинул в сторону шкаф, прикрыв им второе окно. «Да и не суются сюда по ночам!» Макс щелкнул зажигалкой, щепки занялись было огнем, но тут же задымили и потухли, наполнив комнату едким дымом. «Но кто так разжигает?» — потер Николай заслезившиеся глаза. «Дымогон развел только! Нормально я разжигаю!» Возмутился Макс, чихнул и вновь щелкнул колесиком зажигалки. «А дым? Ты повторяй! Дым, дым, я масло не ем, и все путем будет!» «Вьюшка, открыта, открыта. «Тогда воздушная пробка в дымоходе», — предположил я. «Это мы просто!» — усмехнулся Жан, присел перед очагом и хлопнул в ладоши. Акустический удар ушел вверх, оттуда посыпалась зола. «Ловкость рук и совсем чуть-чуть магии! Зажигайте!» на этот раз огонь разгорелся без проблем вскоре неровные отблески осветили комнату и я убрал затушенную свечу обратно в тайник еще пригодится не мне так другим с огнем сразу стало уютней плохо только что очаг прогреет комнату лишь к утру придется дежурить да ну нафиг и плюнув на экономию я активировал обогревательный амулет хоть согреемся тем временем жан внимательно осмотрела пухшее лицо непрерывно сморкавшегося макса покопался в своей сумке и молча протянул ему какой-то бумажный пакетик. — Это что? Залей кипятком и выпей! — посоветовал колдун, закутался в плащ и отвернулся к стенке. — Вы спать ложитесь, я охрану поставлю, не надо будет караулить. — Сил-то хватит! — недоверчиво уточнил Николай и начал выкладывать из рюкзака трофейные консервы. — На охрану много не понадобится. — А точно надо пить! — Засомневался Дубин с подозрением, разглядывая непонятную микстуру. «Дай сюда!» Я забрал у Макса железную кружку, всыпал туда порошок и залил кипятком. «Жан, что это?» — уточнил у колдуна. «Абсорбент! Судя по симптомам, произошло легкое отравление каким-то парализующим зельем. Надо очистить организм!» Я взболтал выпавший осадок и протянул кружку Максу. «Пей!» «Парализующее? Странно!» У нас обычно жахнут шаровой молнией, и потом куски тел вдумчиво изучают на предмет установления личности. К чему такие церемонии? Хотя про нечто подобное слышать уже доводилось, но где? — Остынет, выпью!» Макс отставил кружку в сторону и вновь чихнул. — Блин, даже ворона помянуть нечем! — вздохнул он. — Помянуть всегда успеем! — отмахнулся я, поскольку в смерти ворона уверен вовсе не был. И спросил у Витрицкого. — Коля, что у нас из жратвы? Бобы кубинские консервированные, ветчина датская консервированная, зеленый горошек болгарский, само собой консервированный. Начал отчитываться парень не покрутил в руках запакованный в полиэтиленовую пленку брикет. — А это что? Похоже на круагу с миндалем прессованную. — Кидай сюда, — попросил я. — И ветчину открой. Так он и сделал. Наскоро перекусив, начали устраиваться на ночлег. Место было впритык, но на чердак уходить никто не стал. Лучше уж потесниться, чем замерзнуть. Поколебавшись, я решил последовать совету Жана и караульных назначать не стал. Если что, заклинание разбудит. А нам денек завтра предстоит не из легких. Просто так рейнджеры не отстанут, будут искать. Эти еще отморозки. Хотя почему отморозки? Стрелять-то мы первыми начали. Но в любом случае ночью нас здесь не отыщут. Ночью по лесу шарахаться дураков нет. Да и случайно на избушку не выйти. Сюда и зная дорогу, не каждый раз добраться получается. Аномальная зона, блин. А утром надо кровь из носа как можно раньше через границу перейти. На севере точно оторвемся. Есть там кое-какие укромные уголки, вроде сруба на Лысой горе. Немного не по пути, зато там с хвоста любого скинем. — Жан! — тихонько позвал я, подождал и позвал снова. — Не притворяйся, знаю, что не спишь. — Чего еще? — отозвался колдун после недолгой заминки. — Жан, зачем тебе рейнджеры искали? — Меня? Я думал, это за тобой пришли. Не купился старикан на мой блеф. — Не прикидывайся, капитан все время на тебя смотрел. — Косой-то? Лёд, у тебя паранойя разыгралась. Негромко обронил Жан и замолчал. А вскоре и вовсе захрапил. Уснул? Уснул. Паранойя, значит. Может и так. Но вариантов и в самом деле немного. Либо Жан врет, либо весь этот мир решил сжить меня со свету. Если врет Жан — дело житейское. Но если рейнджеры охотились именно за мной, то это уже ни в какие ворота не лезет. За что? Почему все встречные поперечные меня убить пытаются? Всемирный заговор? Не иначе, блин. Устроившись поудобнее рядом с очагом, я вытянул ноги и прислонился к стене. Что-то все кости ломит, особенно руки. С левой кистью еще понятно, но правая это почему никак не проходит. И голова гудит, и глотать больно. Уж не заболел ли я? Блин, как же не вовремя. Отлежаться-то не получится. Ладно, надеюсь, завтрашний день окажется лучше сегодняшнего. Очень на это надеюсь. Но почему-то совершенно в это не верю.